ПОВЕСТЬ ГОГОЛЯ ПОРТРЕТ Полистав некоторые из книг Ольги, Смородина понял, что имеет дело с интеллектуалом, знатоком своего дела, и проникся глубоким уважением к кинозвезде, которая посвятила себя науке. Причем добровольно. Она вполне могла продолжать сниматься. Насколько Смородина мог судить, если актер был задействован хотя бы в одном популярном фильме и не щелкал после этого клювом? У него был шанс попасть в обойму снимаемых. Такой человек не мог просто так выбрать книгу для чтения перед смертью. Эта мысль так понравилась Смородине, что он позволил себе роскошь помечтать. Люди, как правило, умирают несколько неожиданно для себя. Конечно, известны и исключения. Сенека, алчный ростовщик, получил приказ убить себя. Именно такие кровопийцы, как он, особенно любят писать нравственные письма. В обоих процессах они получают удовольствие. Пить из людей кровь и совокупляться с их мозгом. Захотел ли Сенека перед смертью почитать? Вроде как нет, раздал окружающим еще немного наставлений и из третьей попытки таки свел счеты с жизнью. Ольга просто работала, находилась в творческом процессе. Только мечтала, строя планы, или уже написала структуру и занималась наращиванием мяса на костях сюжета. Смородина обожал людей со своим видением, а, судя по книгам, Ольга была из таких. Он питал слабость к людям, которые умеют складно излагать, точно формулировать. Он вообще любил напрягать мозг и отдельно был благодарен судьбе за то, что живет среди умных людей. «Разнообразие неизбежно и в рамках закона даже целительно, но попади он в среду обывателей с жизненным девизом «Не напрягайся», это было бы трагедией». Петербургские повести Николая Гоголя он помнил неплохо. В духе времени портрет был нравоучителен. Добродетель в нем вознаграждалась, а порог был таким явным, что Платону Степановичу даже интересно стало, как читалась эта повесть «Современниками». Бедный художник случайно разбогател, стал модником и в благополучии провел много лет жизни. А потом увидел талантливую картину конкурента и сошел с ума. Что видели современники в этом спонтанном сумасшествии? Иронию? Юмор? Или вопрос возникал только у него, смородины? А какой-нибудь князь в начале XIX века верил писателю как ребенок? хоть и не мог видеть вокруг себя благополучных людей, которые медицинским образом сходили с ума от зависти не к положению и деньгам, а к какому-то там таланту. Выделено ногтем было следующее место. «Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той, как жаль, что я не могу вам выразить по-русски». Дама была любительница живописи и оббегла с Ларнетом все галереи Италии. Однако, мсье Ноль, ах, как он пишет. Какая необыкновенная кисть. Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. И вот это она читала, глядя на портрет Пушкина. Смородина открыл на телефоне справку, подготовленную его ассистенткой Юлией Греч. Тропинин принадлежал к привилегированной прослойке крепостных, которых учили грамоте и ремесло, одевали как людей и не били без дела. По легенде, его владелец проиграл в карты, и ему пообещали простить долг, если талантливого 47-летнего художника отпустят на свободу. Когда бы вы знали, как говорится? То есть, как и многие сегодня, наш герой расцвел после 40. Все могло бы случиться гораздо раньше, но его учитель, почувствовав конкуренцию, сообщил его хозяину, что работы Тропинина понравились императрица. И тогда вместо Рима художник поехал красить колодцы в село Кукавка. Там он обучал рисованию детей графа, руководил росписью церкви, в которой после венчался с Анной Ивановной Катиной, с которой в любви и согласии прожил почти 50 лет. Платон Степанович почувствовал внутреннее родство с этим вынужденно спокойным, кропотливым тружеником. Александр Варник публично соврал, что портрет, представленный Тропининым для соискания звания академика, не оригинальная работа, а всего лишь копия с более ранней работы кисти самого Варника. Такое отношение реализованных живописцев к человеку, который не имел и половины их возможностей, говорит о многом. Освободившись, Василий Тропинин поселился в провинциальной Москве. Он прославился, его уютные образы счастливого достатка заказывали со всей России. Если для сановника портрет был одним из многочисленных украшений интерьера, для провинциальной купчихи он был окном в культуру в совершенно другой мир. Далее шла справка о стоимости картин. Въедливая Юлия по привычке копнула экскаватором там, где надо было просто поднять землелистик. Портрет кисти Тропинина стоил от 250 рублей. Карл Брюлов брал от 1000. За портрет Жуковского Брюлов получил 2500 и за эту сумму выкупил из неволи Тараса Шевченко. Знаменитая акварель Федора Толстого «Ягоды красные и белые смородины» очень симпатичная, можно печатать на поздравительных бланках, вошла с императрицей в 1500 рублей. Статус полноценного художника давала Академия, без нее в России первой половины XIX века даже Леонардо да Винчи был бы не настоящим сварщиком. Траты тоже были большие, мастерская, налоги, представительские расходы. Скакун в то время стоил от 200, человек – от 250 рублей. Но если крепостной имел в руках профессию, он мог стоить и тысячу. Венецианов, который на пашне, за 15 тысяч купил усадьбу. То есть по деньгам Тропинина смело можно назвать крепким середнячком. Были художники побогаче, они были ближе ко двору и ездили в Италию. Еще больше было тех, кто вообще не мог позволить себе заниматься живописью. Смородину больше интересовало, за сколько портрет мог быть продан сегодня, но и эта информация была не Изучая историю, человек пребывает в состоянии всеведения и отстраненности. Он также просил Юлию разузнать, насколько заказчики были похожи на себя на портретах. Экскаватор вместо ответа на вопрос поговорил о том, что было интересно ему. «Гладенькие портреты хочется сравнить с нашими фотографиями в соцсетях, но пишут, что различий здесь больше, чем сходства». Живописные портреты 200 лет назад видели только те, кто был допущен в дом. В соцсетях сегодня хотят произвести впечатление на незнакомых людей, а тогда зрители объект хорошо знали. Вот какой я, говорит абстрактной аудитории, фотография. Меня, как и всех серьезных людей, увековечил прославленный мастер, басил из-под тех же многослойных фильтров портрет в гостиной XIX века. Рисовал наш герой очень разных людей. Вроде все были довольны, друзей приводили. Чинуши получали красоту и конвенциональность, коллеги ценили манеру и технику. Еще отмечают, что Василий Андреевич и сейчас впереди технологии фотошопа. Он умел показать человека и красивым, и добрым. Дальше шел рассказ про Павла Свиньина, который нахваливал Тропинина в прессе, чем способствовал тому, чтобы талант Тропинина Был признан, и работы бывшего крепостного попали в Императорский музей. Ну, Паблота, то Свиньина, Платон Степанович знал, тот еще жук. Есть версия, что ревизор Гоголя, снова он, написан на основе случая из его жизни. А вот, глядишь ты, причинил и другому пользу. Ведь люди покупают не столько вещи, сколько истории». Существует романтическая книжная идея, что человека формируют прекрасные вещи, на которые он смотрит. Если это было бы так, вокруг жили бы невесомые, добрые, питающиеся амброзией греческие боги. Все-таки в гораздо большей степени, чем искусство, человека формирует среда, круг его общения. Человеку нужен человек.